Та и свернулась к прерванному чтению письма Гессионы. Фиванка звала ее в Вавилон, в свой дом, приобретенный Неархом накануне его отъезда. Александр призвал его на помощь другому моряку, а не секриту заместителя Неарха в определении путей и чтении карт. Неарх отправился к Батриану с отрядом корабельщиков для участия в походе за Индию,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 И быстро пробежала конец письма. Гесёна писала о строящемся в Вавилоне большом театре. Для ускорения доставки материалов Александр приказал разломать и снести башню Этеминанки. содеев варварство для истинного Элена немыслимое, даже если башня была сильно повреждена временем. Статуя Александра, созданная Лисипом, поставлена во дворе одного из храмов